без всяких объяснений, приводится в кулинарных и кондитерских книгах. Вот что означают эти пробы. Первое. Жидкий сироп. 15 градусов по сахарному термометру. Этот сироп не имеет липкости, Его густота, насыщенность сахаром почти незаметна. Он употребляется для заливки зимних компотов и для компотов из сухофруктов, иногда для легких шербетов. Смесь горячего сиропа с фруктовым соком. Вторая. Тонкая нитка. 33 градуса. По сахарному термометру липкий сироп дающий при сжимании и разжимании пальцами одной капли тонкую быстро рвущуюся непрочную ниточку употребляется для варенья из плотных твердых плодов груш айвы плотных яблок моркови а иногда для заливки зимних компотов из мягких ягод клубники малины Для приготовления желе. Третья. Средняя нитка. Примерно 40 градусов по сахарному термометру. Нитка тонкая, но держится немного покрепче. Сироп этой крепости используется для варенья. Четвертая. Толстая нитка. Густой сироп, при котором пальцы разъединяются с усилием, образуя прочную и довольно толстую нитку, способную застыть. Употребляется для всех варений из нежных ягод и при консервировании большинства ягод и фруктов. Пятое. Слабая помадка. Если опускать небольшое количество такого расплавленного сахара в стакан с холодной водой, образуется рыхлая масса, напоминающая по консистенции густую сметану. Эта проба – знак, что надо быть готовым к загустению сахара до следующей пробы. Самостоятельного значения не имеет. Шестая. Помадка. Если капнуть таким расплавленным сахаром в стакан с холодной водой, то капля застывает в кусочек похожий по консистенции на плотное масло. Эта проба очень неустойчивая, может быстро перейти в следующую, поэтому если требуется по рецепту именно она, то надо немедленно остановить кипение сахара. Употребляется для приготовления помадки и конфетных начинок. Седьмая. Слабый шарик. Полутвердый шарик. Сахар в холодной воде застывает до консистенции хлебного мякиша, Из него можно лепить мягкий податливый шарик. Употребляется для помадок, тянучек, конфетных начинок, цукатных варений смоков, а иногда для пряников при смешивании вместе с медом и мукой. Восьмая. Твердый шарик. Или крепкий шарик. Кипящий сахар в стакане холодной воды застывает в плотный твердый шарик через некоторое время теряющий способность мяться. Эта проба употребляется исключительно для конфет, и риса тянучек. Девятое. Треск. Проверка пробы делается так. Кипящий сахар берут на вилку и дуют на него изо всей силы. Если сахар моментально превращается в пленку или в пузырь и слетает с вилки целиком, значит проба-треск готова. Употребляется для печенья безе, тортов, украшений и конфет. 10 Харамель. Кипящий сахар, влитый в холодную воду, должен образовать кусочек, сосульку которая не пристает к зубам и рассыпается на кристаллике, подобно стеклу от надавливания или удара. Сахар такой пробы употребляется для карамелей, конфет,